95 -е. Матерь огня йоги Нас, не забывших, незабываемы мы. Мы их встретим. Их устремление к нам и наши ожидания создадут нужные условия. Мы место для них подготовим, чтобы было куда им прийти. Возвращение в дом мочи взаимная радость для тех, кто вернулся, для тех, кто встречает.